Я знала, как убедить Талиха помочь нам. Диана грубо перебила мать. Не верю. Вы убиваете сибирских колдунов, бросаете в застенок Талиха, сжигаете всех его братьев. А ты уверяешь, что стоило тебе пококетничить с ним в камере, и он согласился выполнять приказы? Твоя история. Вранье от первого до последнего слова. Сибила поморщилась. Ты недооцениваешь мои прелести, дорогая, но ты права. Я ошиблась в расчетах. К тому моменту у Евгения уже созрел другой план. Какой план? Имея терпение, будем следовать хронологии событий. Приверженец хронологического изложения событий, пуль Саше снова вступил в разговор. В конце апреля мы освободили Талиха и цивенских шаманов. Их было 9 человек. Мы собрались здесь, в этом самом зале. Я и сегодня, как наяву, вижу их исхудавшие лица, шершавую, как кора деревьев в кожу, черные обтрепанные комбинезоны. Все вместе мы составили круг. Можно было начинать сбор. — Сбор? — Отсевенский и Лук, — вмешалась Сибила. — Религиозный совет, наподобие собора епископов в Ватикане. Только тут вместо них были шаманы. Самые могущественные шаманы — Монголии и Сибири. Мы находились в каменном кольце. Тивены назвали нашу встречу каменным святилищем. В Джованни проснулся этнолог. — Как проходило посвящение? — спросил он. Сибила одарила итальянца презрительным взглядом. — Узнать секрет значит шагнуть за черту, а раскрыть его — вернуться обратно. Шаманы обучали нас в лесу. Мы расстались с человеческими привычками, забыли человеческую речь, кормились сырым мясом. Тайга проникла в нас, разорвала на части, уничтожила. Тот опыт стал подлинной смертью. Но в конце испытания мы вернулись к жизни, наделенной невероятным могуществом. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Диана. «Инициация позволила каждому из нас максимально развить свой дар». Диану снова била дрожь. Холод и жестокая правда отравляли ей кровь. Она знала, что на этой стадии тело остывает на градус за три минуты. «Неужели они все замерзнут до смерти?» Она спросила. «Что вы сделали с тивенскими шаманами?» Мавриский поклонился, изобразив фальшивое сожаление. «Мы их убили. Наша история была историей гнусного бесчестия, власти и безграничного тщеславия. Мы хотели быть единоличными хранителями этих тайн. А Талих! выкрикнула Диана. В разговор вмешался Саше. У нас не было времени на схватку друг с другом. Ожидался приезд партийных эмиссаров для расследования обстоятельств аварии. И мы знали, что сопровождать их будут воинские части. От нас ускользнула только Сюянь, та колдунья, которая спасла тебя. «Как вы с Тома вернулись во Францию?» — спросила Диана у матери. Это было очень просто. Но какое-то время мы затаились в Москве, потом связались с французским посольством и сыграли раскаяние. И русские вас отпустили? В Брежневском СССР были проблемы посерьезнее двух французских парапсихологов, работавших в лаборатории, которая ничего не добилась. Диана домыслила вслух окончание истории. Вы вернулись на родину, где никто ничего о вас не знал. Фон Кейн, Йохум, Мавриский, Саше. Все способности позволили каждому из вас достичь власти и разбогатеть». Сибила усмехнулась. Ее глаза лихорадочно блестели. «Ты никогда не поймешь, чем мы наделены, что храним внутри себя». Материальная реальность ничего для нас не значит. Единственное, что нас всегда интересовало, это собственные возможности, чудесные механизмы, находящиеся на вооружении нашего мозга, за которыми мы можем наблюдать, используя по собственному усмотрению. Запомни, единственный способ изучить паранормальные способности – это обладать ими. Тебе никогда не дотянуться до таких высот. «По большому счету мне все равно», — устала ответила Диана. «Но остается последняя загадка. Какая?» Она развела руками. От холода она перестала чувствовать кончики пальцев и поняла, что сердце стало биться медленнее и хуже снабжает кровью, кожу и конечности. «Почему вы вернулись?» «Сегодня. Ради схватки. Схватки?» Женщина в красной шапочке сделала несколько шагов вперед. Она как будто не ощущала холода. Затянутой в перчатку рукой она погладила лежавший на металлическом столике хирургический нож и объявила. «Круг передал нам способности и силу. Взамен мы обязались до конца следовать правилам. Каким правилом? Я ничего не понимаю. С незапамятных времен цивенские колдуны сходятся здесь и меряются силами. Победитель каждой схватки наследует дар противника. Мы всегда знали, что однажды нам придется биться друг с другом в этой долине. Сигнал прозвучал. Мы пришли, чтобы вступить в схватку. Диана и Джованни переглянулись. Она вспомнила сказанную им фразу. Шаманы всех кланов отправляются в особые им одним известные места и сражаются, приняв обличие животного тотема. Изумление. Ужас. Каждый из посвященных был фаустом. Все они заключили договор с духами и теперь должны были заплатить за инициацию, подчинившись закону тайги закону схватки. Глава 70. В таком случае все становилось на свои места. Если эти шаманы собирались биться в символическом облике животных, их дуэль была в некотором смысле охотой. Все должно было пройти в строгом соответствии с древним цивенским ритуалом охоты. Стражам отводилась роль провозвестников, схватки и ее проводников». Вот зачем современные колдуны подобрали для себя таежных детей и терпеливо ждали, когда они впадут в транс, и предначертанная дата проявится на их сожженных пальцах. «Таков был ритуал», — так гласил закон.